Глава 59. Мы не находили себе места. Садились, вставали, мерили шагами комнату, снова садились. Вернется ли он, повторял Парис. Нужно было поехать с ним, несмотря на запрет. Я бы подобрался вплотную Кахилу и убил его. А теперь. Он в отчаянии разводил руками: Это нечестно. Отправиться с мирным посольством и убить, возразила я. Так поступают коварные ассирийцы, но не троянцы. Нечестно! фыркнул Парис. Существует ли месть, которая превзойдет бесчестье, учиняемое им гектору? Конечно, гектор, благороднейший из троянцев, не заслуживал такой участи. Гектора предали, сказала я. Ему померещилось, что Диефо рядом. Гектор рассчитывал на него, а это был мираж. Богиня, принявшая человеческий облик, беспредельное коварство. Ненавижу богов. Не сдержалась я. «Всех богов! Неужели они не могут вести себя, как порядочные люди? Неужели даже на это они не способны? Неужели мы требуем от них слишком многого?» Парис положил мне руки на плечи. «Говорят, причем мудрые люди говорят, что боги не совершают ничего такого, что не совершилось бы естественным путем. Боги могут подстрекать нас, посылать сны и видения, но если даже мы не обратим внимания на сны и видения, ничего не изменится». Произойдет то, что должно произойти: судьба Гектора погибнуть от руки Ахила, ибо Ахил сильнее его, а моя судьба, или удача любить тебя. И обещание, Афродиты, тут ни при чем. Я вспомнила увитый розами грот Афродиты. Могу ли я с уверенностью утверждать, что она никак не повлияла на мое зрение? Что я смотрела бы на Париса теми же глазами, не побывая в волшебном гроте? Теперь, мне кажется, я неизбежно полюбила бы его, едва увидев. Неважно, каким и когда. Например, на лугу, когда он укращает лошадей. Или на палубе корабля, плывущего в Спарту. Или в горах, пасущего скот. Или убирающего навоз из хлева. При этой мысли я рассмеялась. «Да, в глубине души я чувствую, что ты прав», — кивнула я. «Но что с отцом? Мне становится плохо, когда я думаю, как он склоняет голову перед этим извергом. Мы вышли на крышу, откуда открывалась равнина с окраиной греческого лагеря, но ничего не увидели. Ни движения, ни теней. Прямо поглотила ночь. Рано утром облачко пыли отметило приближение колесницы. Мы не видели, кто это, но Кассандра, стоявшая на стене, закричала, что отец возвращается задолго до того, как он показался в виду. «Значит, жив». Мы ликовали. Вдруг позади показалось еще одно облако, которое быстро приближалось. Ахил. Он обогнал прямо и затормозил свою колесницу под самыми стенами. «Я верну тебе тело Гектора!» — крикнул Ахил, «Но ты должен дать мне столько золота, сколько весит тело твоего сына! Ты мало принес, старик! Неси еще!» Подъехала повозка, из которой слуги вынули и подняли вверх тело Гектора. И, о чудо! Тело его было прекрасно! не тронуто ни увечьим, ни тлением. Не иначе, как Аполлон сохранил его. «Золото должно уравновесить тело Гектора!» — кричал Ахил, «А он весит немало, даже без моих доспехов, которые присвоил. Я снял их с него, но теперь они мне не нужны. Чтобы защитить меня, Гефес за одну ночь выковал новые доспехи. Вот как боги любят меня! Видите, как боги любят меня!» — похвалялся Ахил. «Сейчас!» — прошептал Парис. «Сейчас я прикончу его». Но лук со стрелами остался во дворце, и он повернулся, чтобы пойти за ним. «Погоди!» Остановила я его. Прям медленно сошел со своей колесницы. Лицо его искажало гримаса боли, видная даже издалека. «Отдай мне сына! Отдай!» «Ты согласился ночью!» «Ты поклялся мне!» «Держи свое слово!» «Сдержу, если дашь мне золото, старик!» «Ты принес очень маленький выкуп!» «Разве ты не знаешь, сколько весит твой сын? А доспехи ты не берешь в расчет? Их я тоже положу на весы. Троянцы заплатят мне за доспехи, которые присвоил твой сын. Но сейчас на нем нет доспехов!» — крикнул диефоб. «И правда, зачем мертвым доспехи? Видите, вот весы. На одну чашу весов я кладу тело Гектора, а на другую чашу вы кладете золото». Ахил указал на пустую чашу огромных весов. «Посмотрим, хватит ли у вас золота, чтобы уравновесить обе чаши!» «Троянцы!» — Взмолился Приам. «Выкупим вашего царевича!» Последовала долгая мучительная пауза, в течение которой Приам стоял, склонив непокрытую седую голову. Ослуги выносили из ворот носилки с золотом. Слитки и золотые изделия укладывали на пустую чашу весов, но тело Гектора перевешивало. И вот царская сокровищница опустела. Еще золото, еще заклинаю вас!» — воскликнул Прям. Люди печально шли друг за другом. Они несли кто тарелку, кто кубок, кто браслет, то немногое, что имели, и клали на чашу весов, но тело Гектора по-прежнему перевешивало. У троянцев не осталось больше золота. «Сын мой, сын мой, что же нам делать?» — зарыдал Прям. «Погоди, батюшка!» Раздался нежный голос со стены. «Держи!» Поликсена перегнулась и бросила вниз свои сергие браслеты. Приам поймал их дрожащими руками и положил на весы. Чаша с золотом дрогнула и подалась вниз. Чаша с телом Гектора приподнялась и остановилась на ее уровне. «Ладно, забирай его!» Сердито крикнула Хил, натянул поводья и поскакал в лагерь, то и дело восхищенно оглядываясь на Поликсену. «Благородная царевна! Прекрасная царевна!» — бормотал он. С радостным криком троянцы бросились к Приаму, окружили его и повозку с телом Гектора, и все вместе вернулись в город. «Похороны Гектора. Наконец-то мы сможем совершить надлежащий обряд». Даже железносердый Ахил согласился заключить перемирие на двенадцать дней для проведения погребальных церемоний. Девять дней без отдыха возили горожане дрова в втрою. Погребальный костер для Гектора возвели за нижним городом с южной стороны, обращенный к горе Ида. Мы не хотели, чтобы греки видели пламя костра. Вокруг него расположились костры поменьше, которые предназначались для других погибших воинов. На десятый день на заре вынесли труп Гектора, положили на погребальную повозку и привезли к костру. У костра собрался многолюдной толпой троянский народ. Все любовались прекрасным ликом героя, дивились тому, что восемь дней беспрерывных посмертных терзаний не осквернили его, не оставили ни царапины, ни синяка. Гектор был прекрасен, словно только что уснул. Я смотрела на певцов, запевал похоронных рыданий и думала о том, какой потерей стала для всех смерть Гектора. Прям стоял за туманенным горем взором, старой и немощной, Гекуба была безутешна. Она лишилась любимого, лучшего сына. Дейфоб не мог сравниться с Гектором ни как воин, ни как человек. Гелен уклончивый, ненадежный. палит слишком молод. Парис, безусловно, самый талантливый из всех сыновей Приама и достоин стать его наследником. Но царь обращает на него слишком мало внимания. Есть Эней, но он не относится к прямой линии родства. Еще есть Антимах, Антинор со своим сыном Геликаоном, Эзак, Главк... Но разве кто-либо из них может встать вровень с нашими врагами? Из знатных воинов греки потеряли только Патрокла. После стольких-то боев. А наши потери — Сорпидон, Рес и теперь Гектор. Три женщины должны были оплакать Гектора. Его вдова, его мать и я. Почему выбрали меня, не знаю. Просто Антинор шепнул мне, что я буду держать слово «последний». Андромаха взяла за руку Гектора, который пока лежал на повозке, и заговорила о том, что жгло ей сердце. О своем горе, о горе, которое ждет их малютку сына и всех троянцев, оставшихся без попечителя. «Мне же, несчастный, ты оставил больше печали, чем прочим. Сложи ко мне на прощание, ты рук не простер. Умирая, не завещал перед смертью доброго слова, чтобы я ночью и днем со слезами его вспоминала». Закончила Андромаха. Лицо ее было белее, чем у Гектора, и казалось мертвее, чем у него. Она спрятала его под капюшоном плаща и отошла. Гекуба склонилась над Гектором, дрожа от плача. Она гладила его лицо, лоб. «Гектор, из всех сыновей душа самый милый. Ты при жизни был дорог богам Олимпийским, и после смерти они тебя не покинули. Лежишь ты, нетронутый тлением, как будто недавно убитый. Я думала, она будет говорить долго». Разве может высказать всю свою боль материнское сердце в такую минуту? Но, наверное, именно потому, что это невозможно, Гекуба замолчала и отошла. Пауза, моя очередь. Что я могу сказать, имею ли я право говорить наравне с Андромахой и Гекубой? Никто не шевелился. Я сделала шаг другой, подошла к Гектору. Как сурово, непроницаемое его лицо. Губы плотно сжаты, глаза закрыты. Казалось неправдоподобным, что его, наделенного такой силой, забрала смерть, но он и ее предвидел. Он силу обручил с благородством, и их союз не нарушил. Гектор, друг дорогой, я обращалась только к Гектору, больше ни к кому. Я любила тебя больше всех братьев-троянцев. Ты заменил мне братьев-родных, оставленных в Спарте. Ни разу с тех пор, как сюда я пришла, покинув отчую землю, я от тебя не слышала дурного обидного слова. Если кто-нибудь попрекал меня, только свёкор был кроток со мной, как родитель, ты останавливал их, убеждал разумной речью. Ты действовал кротостью сердца, полными ласки словами. Со всем благородством души ты принял меня, чужестранку. Вот отчего над тобой и собой я сейчас горемычное плачу. Втрое пространной больше нет у меня другого доброго друга, как ты. Холодно стало здесь. Я троянцам внушаю лишь ужас. Слишком поздно я сообразила, что лучше бы я воздавала безопасные хвалы воинской храбрости Гектора, вместо того, чтобы говорить о себе и его доброте ко мне. Но, с другой стороны, я ведь была Еленой, прославленной Еленой, из-за которой началась война, которая унесла Гектора. Разве не было бы трусостью умолчать об этом и не поблагодарить его за отношение ко мне? Я отступила назад, а церемония продолжалась. Срезание волос, принесение жертв, пение. Взывая Гектор, Гектор, Антинор поднес факел к костру. Как только большой костер вспыхнул, подожгли и малые костры, и долина озарилась их светом. Наутро троянцы в серых плащах пришли выбрать из пепла кости погибших. Прям делал это собственноручно, осторожно ступая среди тлеющих углей. Парис, где и Гелен принимали останки. Стоя рядом, они поглядывали друг на друга Искоса, понимая, что являются соперниками. Младшие сыновья, Полит, Помон и Антиф, стояли чуть подаль, как и Эзак, сын Приама от первой жены. По лицу Приама, собиравшего белые кости Гектора, было ясно. Хоть у него сыновей было много, он лишился единственного сына души своей. Около малых костров другие троянцы собирали свои скорбные реликвии. Небо было потухшее, серое, как пепел, словно из сострадания к людям. Хотя городские запасы значительно оскудели, Приам приказал устроить поминальный пир. Ничего не следовало жалеть, чтобы достойно и пышно проводить Гектора в царство бога Аида. Пир проходил во дворце Гектора в парадном зале, после того, как останки собрали в золотую урну. Несмотря на большое стечение народа, этот зал без Гектора казался пустым. Словно желая подтвердить справедливость слов, сказанных мной над телом Гектора, Его родственники обходили меня стороной, обращаясь лишь друг к другу. Андромаха сидела как царица. Она и была сейчас царицей мертвых. А все преклоняли перед ней колено и целовали руку. В другой руке она держала Астианакса. У ее ног лежал шлем Гектора. Приам объявил, что в память Гектора построят святилище. «Века пройдут, а люди будут чтить его» они будут стоять трепеща перед этим шлемом который некогда венчал голову моего сына прям приподнял шлем как могуча была шея которая удерживала этот вес я сжал руку париса и все таки прямо пора разглядеть сыновей оставшихся в живых пора старый царь бормоча дрожащими руками клал шлем на место когда перед ним возникла высокая фигура Прям перевел взгляд с сандалий настроенные стройные мускулистые ноги, запрокинул голову и увидел женщину исполинского роста с миловидным лицом. Она со смехом легко, словно покрывала, подхватила шлем и надела на голову. — Сними немедленно! — потребовал Прям, Это святыня! Она снова рассмеялась и, сняв шлем, протянула пряму. Он согнулся под его тяжестью. — Мой тяжелее! — Сказала незнакомка, пожав плечами. — Хорошо, что тебе не нужно поднимать его. И она покрутила свой шлем, который держала в другой руке. Прямо изумлённо смотрел на нее, как и все мы. Его губы уже сложились, чтобы задать вопрос, кто ты такая, как его осенила. — Пентеселея! — Она самая! — кивнула красавица-великанша и показала рукой туда, где у входа стояла группа женщин. — А вот мои воины. Проходите, подруги. Женщины прошли строем, троем, топая сандалями. «Это не все, конечно», — пояснила пентиселея «Это мои командиры». «Вам пришлось проделать далекий путь». Париж шагнул навстречу пентиселея «Когда я посылал за вами, не надеялся, что вы доберетесь так скоро». «Похоже, мы все-таки опоздали», — ответила пентиселея со вздохом, оглядывая погребальный пир. «Я опечалена потери Гектора. Я мечтала, что буду сражаться рядом с этим великим воином». Приам глубоко вздохнул, словно хотел сказать, никто не достоин сражаться рядом с Гектором. Гектор всегда впереди, остальные могут только следовать за ним, даже царица и предводительница амазонок, дочь самого Ареса. Но Приам сказал всего лишь, «Гектор был бы рад встрече с тобой». При этих словах пентиселея отошла к своим воительницам. Амазонки окружили Пентиселею, заполнили зал. Все высокого роста мускулистые, но их мускулы не выпирали буграми, как у мужчин, а изящно играли под гладкой кожей. У всех были щиты и доспехи, весом не менее, чем у Гектора, но они не сгибались под их тяжестью, а стояли с гордой осанкой. «Прошу вас, снимите свои тяжелые доспехи». Обратился к гостям Парис, выполняя роль хозяина. «Гектора, вы наши друзья, и в этом зале вам ничто не угрожает». Разоблачитесь, подруги, приказала Пентиселея. Амазонки подчинились и, избавившись от тяжести, приветствовали нас. Помню, когда я был молод, амазонки присоединились к нам в сражении возле Фригии. Сказал Прям. Теперь мы воюем лучше, чем тогда, ответила Пентиселея. Оружие стало совершеннее, и тренироваться мы начинаем в более раннем возрасте. Все девочки в возрасте семи лет должны явиться в поле для испытаний. Мы отбираем самых лучших сила, ловкость и выносливость, без которых нет хорошего воина, видны с детства. Это качество врожденное, их нельзя приобрести тренировкой. А затем начинается учеба, верховая езда, сражение на мечах, метание копья. Как подумаешь, сердце поет. Что может быть лучше? Товарки Пентиселее дружно кивали. Я внимательно осмотрела их стройные фигуры и не обнаружила никакого подтверждения слуха, будто амазонки отсекают себе правую грудь, чтобы не мешало наносить удары. — Ахилл! — выдохнула Пентеселея. — Бич народов! Пора мне сразиться с ним!